Глава четвертая Отчаянный виск разорвал мирное утро на куски. Дейзи помчалась вдоль берега к мосту и попала под каменную арку раньше, чем разглядела причину переполуха. В том месте, где мостик отбрасывал тень, лед был расколот, и в проруби лицом вниз плавал мужчина. Дейзи испуганно ахнула, повернулась к Финели и отрывисто приказала «Тихо! Не смотри!» Вразительный виск перешел в приглушенное рыдание. Джеймс притянул невесту к себе, и та уткнулась лицом ему в грудь. Он возмущен, сверкнул глазами на Дейзи. Она потрясена? Я тоже, но и серика тут не поможет. Отошли ее в дом. Джеймс кивнул. Финелла, ступай в дом и расскажи все отцу. Если не найдешь его, тогда сэру Хью. И иди сними коньки, я, наверное, принесу богор. Добавил он, повернувшись с Дейзи. Да, хотя думаю уже поздно. Дейзи обнаружила, что до сих пор держит в руках фотоаппарат и попробовала взглянуть на страшную сцену, как на задачу для съемки. Глаза привыкли к полумраку под мостиком, тени не казались теперь такими густыми, а дальний край зазубренной проруби был на солнце. Дрожь в руках ушла, как только Дейзи стала фотографировать. Она ходила вокруг дыры, делала снимки под разными углами, с опаской приближаясь к воде. Лед под ногами, изрезанный лезвиями коньков, казался прочным. Однако несчастный мужчина наверняка весил намного больше Дейзи. «Мужчина!» Продолжая мысленно так его называть, она уже знала, кто это. Приталенная кожаная куртка с узкими манжетами раздулась от воздуха и держала торс и руки на поверхности. Ног видно не было. Голова почти ушла под воду. Только темнели гладкие волосы до да белая шеи почему-то до странностей, беззащитные после смерти. Лорд Стивен. Дейзи стало дурно, когда она представила, как он в отчаянии цеплялся пальцами за лед в поисках несуществующей опоры. Да, Стивен Асвик был пренеприятнейшим человеком, однако подобного кошмара и врагу не пожелаешь. От лодочного сарая вернулся Джеймс. Он постелил на лед кокосовую циновку, чтобы не скользить. Затем в зловещей тишине подцепил одним багром воротник, другим пояс куртки и с трудом подтащил тело к краю проруби. «Простите, я в одиночку не справлюсь!» Дейзи повесила фотоаппарат на шею, забрала у Джеймса один богор, закрыла глаза и потянула. «Чуть-чуть вверх!» Она послушно выполнила указание. «Рывок!» Сопротивление вдруг ослабло, Дейзи от неожиданности попятилась, подскользнулась и села. — Ух, ушиблись? — Ну и ну, Дейзи, вы молочина! Джеймс отцепил багры и перевернул тело. — Астрик, бедняга! Мертв окончательно и бесповоротно. Отнесу-ка я его на берег. Дейзи перевела дыхание, собралась силами и пошла следом. Джеймс тащил тело по льду. Безвольные ноги лорда Стивена в конькобежных ботинках жалко болтались из стороны в сторону. «Ба, да у него тут глубокий порез. Смотрите, на лбу. Плохо видно, потому что все лицо в пятнах. Бедолага. Наверное, ударился головой облет, когда провалился, и потерял сознание. А я-то гадал, почему Аствик не смог вылезти. Выходит, он и не осознавал, что тонет?» Дейзи с облегчением прогнала жуткие картины, подсовываемые воображением. Ее внимание привлекли голоса на вершине холма. «Вот и ваш отец!» Подошли лорд Вентуотер, сэр Хью и Филипп. Они в мрачном молчании уставились на бренные останки лорда. Мужчины смотрели на покойного, а Дейзи на мужчин. Граф наверняка испытывал как минимум облегчение, однако его лицо не выражало ничего, кроме глубокой озабоченности хозяина, чей гость по роковой случайности погиб. Сэр Хью хмурил брови. Должно быть, предвидел неприятности в Сити в связи с неожиданной кончиной Астрика. Неужели баран от серьезно вовлечен в дело покойного? Филипп разглядывал тело со смешанным чувством любопытства и неприязни. Трупы были для него не в новинку, Он, единственный из всех знакомых Дейзи, прошел войну во Франции и не пострадал морально. Его спасло, видимо, небогатое воображение. Джеймс же, который всю свою недолгую воинскую службу просидел в лондонском министерстве, выглядел угрюмым. В его интриге против мачеки отныне не доставало существенной детали. Нужно послать за полицией», – ожил Сархью. Нет, вскинулся лорд Вентуотер. К сожалению, Генри нужно. Доктор Феннис выдаст свидетельства о смерти, где напишет смерть от утопления. Даже ты не сумеешь убедить его в том, что астрик умер в своей постели от остановки сердца. Любая внезапная смерть требует расследования, особенно смерть неестественная, даже если ее случайность очевидна. Коронеру понадобится полицейский рапорт. Боже правый, я не позволю Этерби совать нос мои дела. У Этерби? переспросил сэр Хью. — Начальник полиции графства, — пояснил Джеймс. — Они с отцом враждуют по поводу всего на свете. Полковника Уэтерби очень обрадует возможность нам насолить. — Да тут наверняка хватит и вашего местного Бобби, — вставил Филипп. Ну, — Констебля, в смысле. Он с первого взгляда все поймет и на дознании засвидетельствует несчастный случай. — Джоб Радл? — рассмеялся Джеймс. — В этом что-то есть, Петри. Радлы не один век были нашими семейными вассалами. Граф покачал головой. Он обязан составить рапорт, а тот в любом случае дойдет до Уэтерби. — Замять такое не удастся, — кивнул сэр Хью. — Вот что я могу позвонить комиссару лондонской полиции, моему старому другу. Не исключено, что он пришлет сюда из Скоттланд-Ярда кого-нибудь поблагоразумнее. — Попробуй. Лорд Вентуэтер осознал неизбежность обращения к властям, и плечи его поникли. — Спасибо, Хью. — Джеймс, организуй перенос... «Тело в лодочный сарай. Не хватало, чтобы кто-нибудь на него наткнулся. Да, сэр?» «Думаю, прежде всего, сделать несколько фотографий». Серхью посмотрел на распростертого у ног покойника. «Мисс Дел Римпл, вы в силах?» «Да вы что? Нет!» — ступился Филипп. «Пропади оно пропадом! Как вы можете просить о таком кошмаре юную леди?» «Дейзи, тебя тут вообще не должно быть!» Его возмущение мигом избавило ее от малодушия. «Не глупи, Филипп!» «Конечно, я сфотографирую. Я ведь помогла Джеймсу его вытащить!» Пока она снимала, Филипп, точно встревоженная на не спускал с нее бдительный глаз. В конце концов, Дейзи отослала его на другой берег пруда за штативом. Наконец, Джеймс привел двух младших садовников. Один сгорал от любопытства, а второй выглядел испуганным. Они расстелили на снегу возле тропинки презент, словно саван. Тело вновь стало человеком, а не просто объектом вида искателей. Дейзи отвернулась. «Пойду проявлять фотографии», — сказала она. «Я с тобой, подруга», — вызвался Филипп. «Если только вам не нужна помощь, Беддоу. нет «Нет-нет, идите». Оставив Джеймса с садовниками делать неприятное дело, Дейзи с Филиппом поприли по тропинке. «Вот ведь не повезло», — заметил он. «Гость тонет в декоративном пруду. Неудивительно, что Вентуатор зол, как пес» смелись предположить, леди Вентуотер тоже не станет скакать от радости. Аствик вроде бы был ее старым другом. Мне он именно так и сказал. Надо же! Страсти, бушующие под крышей Вентуотер-корта, каким-то образом обошли стороной рассеянного Филиппа. «Сыщики в поместье! Неважные дела!» — продолжал он. «Интересно, не затребует ли матушка ФНЛУ домой?» «Не уезжай, Фил!» Дейзи он был нужен, такой привычный, такой благодушный. Хотя я немножко бестолковый. Думаю, полицейские захотят поговорить с Финелой. Она ведь нашла тело. Возможно, ее даже вызовут на дознание. О, Боже! Закинь весу в курятник. Родитель мне голову оторвет, если я пущу сестру в суд. Финеллу могут вызвать свидетелем, даже если ты увезешь ее домой. Но она видела тоже, что и мы с Джеймсом. Поэтому ее присутствие в суде не потребуют. Отлично! — с облегчением выдохнул Филипп. Позвоню родителям, если они не встанут в позу и финала не струсят. Тогда мы останемся. Дейзи сразу же пошла в лабораторию, обустроенную в Сидни Беддеу. Узкое помещение без окон с белеными стенами и каменным полом освещала простая лампочка, свисавшая с потолка на проводе. В дальнем конце были цинковые раковины с холодным краном и подставки для сушки. Одну длинную стену занимала покрытая пятнами деревянная стойка, на которой выстроилось оборудование, устаревшее, но в хорошем состоянии, в том числе и электролампа с красным светом. Пустые полки на противоположной стене без сомнения предназначались для расходных материалов. Дейзи увлеклась делом и на несколько часов позабыла о неприглядном конце неприглядного лорда Стивена Астрика. Фотоувеличитель Сидни по-прежнему работал великолепно. Дейзи решила напечатать снимки, которые могли бы заинтересовать полицию. Когда она вывесила их сушиться, вновь наступил ужас. Тем не менее, ей хорошо удалось заслонить линзу от солнечных бликов на льду и на снегу. Почти все фотографии и ближний план, и дальний вышли четкими, с отличным контрастом. Люси бы ею гордилась. Дейзи озадаченно нахмурила брови и поднесла один из снимков поближе к глазам. Вот эти отметины на краю проруби. «Они похожи!» Рассмотреть помешал стук в дверь. «Мисс? Да-да, входите!» Дверь приоткрылась на два дюйма, в щели показался глаз. «Не хочу испортить вам снимки, мисс! Спасибо, можно войти!» посудомойку робко шагнул лакей. «Обед подадут через четверть часа, мисс, и вас спрашивает сыщик». «Из Котланд-Ярда?» Дейзи выключила приборы. «Уже приехал? Или из местной полиции?» «Из Котланд-Ярда, мисс?» «Старший инспектор! Он вроде как раз был в Гемшире по делам! Он уже повидал мисс Петри и мистера Джеймса, в смысле лорда Бэддоу!» Лакей отступил, пропуская Дейзи в тускло освещенный коридор и двинулся за нею следом.